ограничивайте себя Я заметил, наилучших результатов достигают те, кто может контролировать себя. Эти люди никогда не взвинчены, не теряют выдержки, но всегда спокойны, хладнокровны, терпеливы и вежливы. Букер Вашингтон, борец за просвещение афроамериканцев. Знавший молодого Джеки Робинсона, и предположить не могли, что он станет первым черным игроком в высшей лиге бейсбола. Не потому, что у него не было таланта, или сама идея встраивания в белый бейсбол чернокожего в середине XX века казалась немыслимой. Просто уж чем-чем, а сдержанностью и уравновешенностью юный Джеки похвастать не мог. Робинсон состоял в мелкой подростковой банде, у которой вечно были проблемы с полицией. На пикнике в колледже он вызвал однокурсника на разборке из-за оскорбления. Во время баскетбольного матча из подтишка врезал мячом жестко игравшему белому сопернику так, что у парня пошла кровь. Его не раз арестовывали за споры с полицейскими, которые, по его мнению, относились к нему несправедливо. Перед началом учебы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе он провел ночь за решеткой. До драки с Белым, оскорбившим его друзей, не дошло только по случайности. Разнимавшему стычку полицейскому пришлось достать пистолет. В дополнение к слухам о подстрекательстве протестам против расизма в 1944 году Джеки Робинсон фактически поставил точку в своей военной карьере. Водитель автобуса на армейской базе Форт Худ потребовал, чтобы чернокожий пересел в конец салона. И это при том, что сегрегации на этих маршрутах не было. Робинсон не подчинился. В конце поездки водитель вызвал военную полицию. Джеки отказался отвечать на российские вопросы офицера, за что предстал перед трибуналом. Робинсона оправдали, но вскоре отправили в отставку. По-человечески понятно, почему он так себя повел. Вероятно, так было надо. Почему он вообще должен допускать такое обращение? Никто не обязан терпеть подобное. Но иногда окружающие так поступают. Неужели нет настолько важных целей, чтобы нельзя было с чем-то смириться ради их достижения? Бранч Рики, менеджер и владелец бейсбольного клуба Бруклин Доджерс, теперь он называется Лос-Анджелес Доджерс, увидев Джеки Робинсона, решил, что он может стать первым чернокожим игроком в бейсболе. Правда, возник вопрос, хватит ли смелости на это у самого спортсмена. — Я ищу игрока, — сказал он Джеки Робинсону который решится не давать отпор. Фактически на той встрече менеджер смоделировал обращение, с которым должен был столкнуться игрок Джек Робинсон, если бы принял вызов. Портье в гостинице отказал ему в номере, грубый официант в обслуживании в ресторане, кто-то осыпал его оскорблениями. Робинсон заверил рики что готов справиться со всем этим. Существовало множество игроков, с которыми Бранч Рики мог работать. Однако ему нужен был тот, кто не дал бы своему эго помешать выстроить цельную картину. Начав играть в фарм-клубе в резерве, а затем перейдя в профессионалы, Робинсон столкнулся не просто с пренебрежением со стороны обслуживающего персонала или белокожих игроков. Против него Развернулась скоординированная агрессивная кампания, клевета, абструкции, провокации, выживание, нападение, попытки причинить увечья и даже покушение на убийство. В него врезались, по его ахилловым сухожилиям пытались попасть с шипами кроссовок пайков и мы еще не упомянули обманы, снятие с игры, когда у него что-то не ладилось. И все же Джеки Робинсон соблюдал уговор с Рики не взрываться, каким бы справедливым ни был гнев. И за девять лет выступлений в лиге он не врезал кулаком ни одному игроку. Сегодняшние атлеты кажутся нам испорченными и вспыльчивыми, но мы просто плохо представляем, как обстояли дела в середине прошлого века. В 1956 году тэд Уильямс, один из самых известных и уважаемых бейсболистов в истории, плюнул в болельщиков. Но он был белым, и выходка не только сошла ему с рук. Позже он говорил репортерам, «Ни капли не жалею о том, что сделал. Я был прав и снова бы плюнул в тех же самых людей, если бы они сегодня меня освистывали». «Никто не помешает мне плеваться!» Для чернокожего игрока такое поведение было бы не просто немыслимым, а недальновидным, поскольку выходило за грань понимания. У Робинсона не было возможности так проявить эмоции. Это не просто поставило бы крест на карьере, а отодвинуло бы его великий эксперимент на следующее поколение. Путь Джеки призвал его отставить в сторону свое эго, а в некоторых аспектах и чувство справедливости, и собственное достоинство. В начале карьеры Робинсона, насмешками в его адрес, особенно отличался играющий тренер Филадельфия Филлис, Бен Чапмен. «Тебя ждут в джунглях, черный парень!» — снова и снова орал он. «Ты не нужен тут, ниггер!» Джеки не просто не отвечал. Через месяц он согласился сделать дружеское фото с Чапменом, чтобы помочь ему сохранить работу. Можно себе представить, как дорого обходилась Робинсону сдержанность. Позже он писал, что ему хотелось тогда взять одного из этих белых сукиных детей и выбить ему зубы своим презренным черным кулаком. мысль о соприкосновении и позирование перед объективом с такой сволочью почти выворачивает желудок даже через шесть десятков лет. Робинсон называл это одним из самых трудных дел в своей жизни, но он был готов, поскольку происшедшее было частью более масштабного плана. Он понимал, определенные силы будут травить и уничтожать его. Если он хотел и должен был что-то сделать в бейсболе, ему приходилось смиряться. Ему не следовало поступать так, но он поступал. Наш собственный путь, к которому мы стремимся, в какой-то степени определяется количеством сумасбродства и дряни, с которыми мы готовы иметь дело и которые готовы вытерпеть. Наши унижения будут выглядеть бледно по сравнению с жизнью Робинсона, но все же будут серьезными. Сохранять самообладание окажется трудно. Бывший профессиональный кикбоксер и боец ММА Бас Рюттон иногда перед боем писал на обеих руках букву «Р». Это означало «рустих», спокойный, на родном для Баса нидерландском. Рюттен знал Эмоциональность, потеря самоконтроля — вот рецепт поражения на ринге. Как однажды написал своему редактору Джон Стейнбек, «Вы не можете потерять самообладание, как убежище от отчаяния. Ваше эго не сослужит вам службы в борьбе с издателем, критиками, врагами или капризным начальником». Не имеет значения, что они чего-то не понимают или что вы знаете что-то лучше. Просто для этого слишком рано. Слишком рано. Вы учились в университете. Это еще не означает, что мир по праву принадлежит вам. Ах, то была Лига Плюща. Что ж, вам все равно будут плохо относиться. На вас все равно станут орать. У вас миллион долларов, и целая стена увешана наградами? Это не сыграет никакой роли, когда вы решите заняться каким-то новым делом. Неважно, насколько вы талантливы, насколько хороши ваши связи и сколько у вас денег. Если вы захотите что-то совершить, большое, важное и значимое, отношение к вам разместится между безразличием и прямым саботажем. Учитывайте это. В этом сценарии эго – абсолютная противоположность тому, что необходимо. Кто может позволить себе поддаваться импульсам или верить, будто он является Божьим даром человечеству, или считать, что он слишком важен и не желает мириться с тем, что ему не нравится? Те, кто подчинил свое эго, понимают. Когда другие плохо относятся к вам, это унижает не вас, это унижает их. Впереди ожидаются игнорирование, пренебрежение, брань, односторонние компромиссы. Вы будете кричать на кого-то. Вам придется делать черновую и незаметную работу, чтобы спасти ситуацию. Все это озлобит вас, вызовет желание сопротивляться и произнести, «Я лучше этого! Я заслуживаю большего!» Конечно, вам захочется бросить эти слова в лицо другим людям. Более того, вам захочется задеть тех, кто не заслуживает уважения, признания и лавров. Фактически эти люди будут вместо вас получать плюшки. Когда кто-нибудь не принимает вас с достаточной серьезностью, возникает порыв, исправить положение. Как всем нам хочется крикнуть, «Да вы знаете, кто я такой!» Вы желаете напомнить всем о том, что они забыли. Ваше эго просто визжит, чтобы вы занялись этим. На самом деле вам не нужно ничего делать, просто примите ситуацию. Ешьте ее до тошноты, терпите, не обращайте внимания и работайте усерднее. Играйте по правилам, игнорируйте шумиху, и ради бога не позволяйте себя отвлечь. Сдержанность — умение сложное, но очень важное. Вас будут часто поджидать искушения, вероятно, они даже победят. Никто не совершенен, но нам надо попытаться. Жизнь устроена так, что новичкам всегда приходится терпеть злоупотребление стариков. Робинсону было двадцать восемь, когда он начал играть в «Доджерс», и ему уже досталось от жизни, и как чернокожему, и как солдату. Но он был вынужден пройти через все снова. Печальный факт жизни. Новые таланты регулярно пропадают, но даже если их и признают, то нередко недооценивают. Основания для этого всегда разнятся но это часть системы. Но вы не сможете изменить эту систему, пока не преуспеете, а до тех пор вам придется найти какой-то способ добиваться своих целей, даже если они всего лишь дополнительное время для развития, возможность учиться у других за свой счет, строить свой фундамент и утверждать себя. Когда робинсон преуспел, когда он был признан лучшим новичком года и самым ценным игроком, когда его место в составе «Доджерс» упрочилось, он стал четче заявлять о себе и как об игроке, и как о человеке. Утвердившись на своем месте, он почувствовал, что может спорить с арбитрами, показать зубы, если нужно попридержать какого-нибудь игрока или преподать урок. Но каким бы уверенным и знаменитым ни стал Робинсон, он никогда не плевал в болельщиков и никогда не делал ничего, что подорвало бы его достоинство. Он был отличным парнем от начала до конца. Да, он не был бесстрастным, он раздражался и разочаровывался, как и все мы, но он рано осознал, что натянутый канат, по которому он шагал, выносит Только сдержанность и не прощает эго. Честно говоря, вариантов тут немного.